Не стой столбом у моего порога. Я дома существую лишь на треть. Иди домой, пожалуйста, и с Богом. Я буду знать, куда себя мне деть. Мой хрупкий мир нуждается в починке, о нежности утраченной скорбя. Я полюблю весь пляж, начав с песчинки. Я полюблю весь мир, начав с себя. Я море полюблю, начав с прилива, с отливом подарив себя ему и стану на все тысячу счастливой, и выяснять не буду, почему. Всё, что казалось сложным, словно идишь, вдруг станет лишь путём от А до Б. Иди домой, и там меня увидишь, когда я вдруг понадоблюсь тебе.